Глава первая. «Мам, да не помню я, что мне нужно было сделать. Ты не можешь просто мне рассказать. Почему ты все время звонишь и задаешь загадочные вопросы?» Татьяна Викторовна, моя матушка, была довольно специфической барышней, склонной романтизировать все на свете. Учительница литературы и русского языка. Что тут можно еще ожидать? Я уже начинала психовать по мере того, как мама задавала очередные наводящие вопросы. Не было сил на то, чтобы играть в угадайку, но у мамы были другие планы. «Мам, мне нужно на собеседование», — взмолилась я. «Я буду свободна через пару часов. Давай мы просто сядем где-нибудь в кафе, выпьем кофе, и ты мне расскажешь, ладно?» Ответом у меня послужила обиженное сопение и брошенная трубка с фразой «В кого ты такая, а?» Тяжело вздохнув, я положила трубку и с раздражением посмотрела на время. До собеседования осталось полчаса, а мы застряли. Пробка была просто невероятной. Я, конечно, понимала, что Москва и все дела, и что нужно было выезжать пораньше, но я банально проспала. А не надо было читать допоздна очередной романчик. Внутренний голос был ко мне, как обычно, беспощаден. Не было никакого шанса приехать на собеседование вовремя, но я все еще не теряла надежды. Для меня эта работа была единственным шансом. Словно услышав мои стенания, пробка двинулась с места, и спустя несколько минут я была уже около нужного мне поворота. Выжав, педаль газа завернула в нужный двор, предъявила распечатанное письмо с приглашением на собеседование охраннику и въехала внутрь, с интересом оглядываясь вокруг в поисках свободного места на парковке. И вот оно, родимое, нашлось неподалеку от главного входа, но стоило мне только подъехать к месту, как где-то в недрах сумки зазвонил телефон. От неожиданности я подскочила на месте, больно стукнувшийся потолок моего старенького гольфа. «Что ж за день сегодня, а?» Взвыла я, протягивая руку в сумку и стараясь смотреть по сторонам, чтобы не встретиться с машинами сбоку. Вот только телефон никак не хотел находиться, что заставило меня психануть, а голова сама повернулась в сторону сумки. Продолжая одной рукой удерживать руль, другой я копошилась в сумке, пытаясь усмотреть, где этот паршивец затерялся. Только ведь разговаривала по телефону. Костеря свою невнимательность, я в конце концов нащупала искомый предмет. Но потом... Бум! Резко нажав на тормоз, который был уже в общем-то и не нужен, я с ужасом осознавала, что сейчас произошло. «Нет-нет-нет-нет-нет!» Замотав головой в разные стороны, я закусила губу и сдержала слезы, которые мгновенно навернулись на глазах от обиды и несправедливости. Да и что ж уж греха таить от собственной глупости. Медленно подняв взгляд, я отчетливо увидела, во что врезалась. Аккурат в зад рядом стоящий со свободным местом машины. Судя по значку на багажнике, автомобиль стоил как пара-тройка наших с мамой квартирок в Подмосковье. «Господи, только не это! Мне совершенно некогда, да и нет денег у меня!» Молиться было уже поздно, причитать тем более. Зад дорогого авто был безнадежно смят. На всю парковку уже голосила сигнализация, вызывая своего хозяина, а я уронила голову на руль и была готова зарыдать. Через пару минут по моему капоту постучали. Собрала остатки своей смелости и подняла голову. Перед моей машиной стоял мужчина. Суровый внешний вид разбил последние надежды на благоприятный исход происшествия в тот же миг, стоило мне его более-менее рассмотреть. Темный костюм идеально сидел на поджаром теле. Идеально белая рубашка с расстёгнутыми верхними пуговицами выгодно оттеняет смуглую кожу. А сердито скрещенные руки на груди выдавали настроение владельца. На меня был устремлен взгляд полный раздражение. Выходить из машины перехотелось мгновенно, но выбора не было. Обсудить все это было необходимо, да и вообще. Я надеялась на то, что страховка сделает свое дело. У меня была, у него, я уверена, тоже. Медленно, насколько это было возможно, дернула ручку и вывалилась на горячий асфальт, громко цокнув каблуками. Сделала несколько шагов, стараясь быть как можно более незаметной. Обошла машина по дуге и встала на безопасном расстоянии от хозяина дорогого автомобиля, который мне угораздило врезаться. «Здравствуйте!» — осторожно произнесла я. Мужчина молчал и просто буравил меня взглядом, совершенно не обращая внимания на повреждение своего авто, хотя на его месте я бы его осмотрела. «Предлагаю вызвать его госавтоинспекцию». Пискнула я неуверенно, что он вообще меня слышит. Мужчина продолжал молчать. Его будто совершенно не интересовала авария. Его интерес был прикован исключительно ко мне. Чтобы избежать пристального взгляда, повернула голову на капот своей старенькой машинки. Да, Volkswagen Golf, доставшийся мне от отца, был не первой свежести. Но в данный момент казалось, что я в аварию вообще не попала, потому что повреждена была лишь иномарка незнакомца. «Послушайте, я не специально это сделала. Это произошло совершенно случайно. Давайте вызовем сотрудников полиции, и все зафиксируем». «Мне просто очень нужно бежать на собеседование. Сейчас решается моя судьба. И к тому же, если мне нужно будет выплачивать вам деньги за ремонт, то это единственная возможность их заработать». Кивнула на здание офиса, в который так торопилась. Глянув мельком на часы, поняла, что у меня осталось всего пять минут до начала собеседования. И если я хотела успеть, то мне было необходимо поторопиться. Благо, на первый этаж далеко не бежать. И кому же вы торопитесь на собеседование? Скучающе произнес мужчина. От вопроса я на мгновение опешила. Потом, тряхнув головой, произнесла. Владислав Михайлович Горлов, ему требуется помощница, и я решила попробовать. Очень нужна работа. Зачем я это все ему рассказывала, понятия не имела, но слова сами по себе произносились вслух. Тяжело вздохнув, мужчина выпустил воздух через нос, а потом впервые повернулся на свой автомобиль. Сделав пару шагов вперед, он осмотрел повреждения, покачал головой, громко подсокал, почесал лоб, подбородок и снова повернулся ко мне. Я же, в момент, пока он все это делал, была готова превратиться в блоху, лишь бы меня никто не видел. Взглянув в лицо мужчине, я ждала вердикта и снова молилась. «Ну что же, девушка?» последнее слово он выделил особенно четко. «Ремонт обойдется недешево». «Вам действительно придется заработать довольно много». «А как же страховка?» «Страховая не покроет все расходы на ремонт автомобиля. Да вы это и так уже прекрасно понимаете. Поэтому у вас нет выбора, кроме как выплатить недостающую сумму из своего кармана». «Выбор есть всегда», — выпалила я. «Можем обратиться в суд. У меня с зарплаты высчитывать будут». Говорила и понимала, насколько в глубокую «Ж» я попала. «Вы настолько не хотите со мной расставаться, что готова выплачивать понемногу?» Издевательский тон вызвал во мне волну негодования. «У меня нет возможности выплатить вам все сразу!» Рявкнул я, забыв, с кем вообще говорю. «Предлагаю вам сделку!» Проигнорировав выпад, произнес он. «К какую сделку?» Заикаясь, уточнила, сделав шаг назад. «Мы заключим с вами договор. За пару месяцев расплатитесь». «Какой договор?» «Что мне нужно будет делать?» В голове сразу нарисовались картинки меня, натирающие ему башмаки или полы в его кабинете. Мало того, я прекрасно видела, что мужчина явно не бедствует. А у богатых, как мы знаем, свои причуды. Мало ли что взбредёт в голову этому. «Как вы относитесь к детям?» «Что?» «Меня зовут Владислав Михайлович Горлов, и мне нужна няня».